Глава д в а а т р е с а д что ты ищешь?» и Я намеревалась не проявлять никакого любопытства, и потому встала возле лестницы карауля возможное появление коменданта или других свидетелей. Но не могла не заметить перемещение сада. Он ходил по коридору, иногда заглядывал в открытые спальни, но тут же снова выныривал. Казалось, что он ищет что-то в самом воздухе, а не в комнатах. И это никоим образом не в я з а л о с ь с первоначальным моим предположением о романтических похождениях. В одной комнате всё-таки обнаружилась хозяйка, моя одногруппница. Она при наглом вторжении сада в её обиталище вскрикнула. Но я расслышала его ответ. «Прости, ошибся», «Я ищу Кларису. Знаешь, где она живёт?» «А, так её дверь через одну по коридору», — пояснила девушка. «А зачем ты её ищешь? Да ещё и в такое время...» Он вопрос проигнорировал и пошёл дальше принюхиваться к воздуху. Однако меня это окончательно насторожило. Мне ли не знать, что сад просто отговорился. «Вот она, Клариса». Прямо им и поставлено караулить вход на этаж. Не знаю, обманут ли кого-то его замаскированные волосы, но мне на вопросы придётся отвечать в первый учебный день много. Кстати, внешность он менял заклинанием, и поскольку я как раз стояла рядом, то смогла его запомнить. Теперь получится и шатенкой сделаться, если мне только з а б л а г о р а с с у д и т с я Вот как под дракона в ы к р а с и т с я пока не знаю. Скорее всего, какой-нибудь изменённой интерпретации того же колдовства. Так я и стояла, прикидывая, не испытать ли на себе прямо сейчас, и как потом Сату объяснять, почему чисто драконье заклинание мне удаётся, если оно удастся. Однако его действия вызывали ещё больше любопытства». И потому, когда он махнул мне рукой, что перемещаемся на другой этаж для продолжения следования, я не удержалась и задала свой вопрос. Наверное, он не хотел отвечать или не считал меня достойной получать от него о б ъ я с н е н и я но после осмотра следующего этажа, похоже, снова ничего не нашел. Потому и остановился, прикидывая, какое ответвление корпуса еще не изучил. Тогда сад и созрел до ответа. Я поясню, что ищу, Клариса, но не уверена, что ты поймешь. Испытай меня. Я улыбнулась. Я же королева странностей, потому к чужим странностям готова проявлять бесконечное терпение. Как понимаю, речь идет не о невесте. Вряд ли здесь водятся чистокровные драконицы. На шутку он отреагировал улыбкой. К сожалению, нет. Мне ее искать в других местах положено. Он вновь посерьезнел. Некоторое время назад ректор уловил какую-то странную активность. Он мой родственник, и Эйр, да еще и очень старый, потому обладает немыслимой силой, попросил меня проверить. У меня хоть пока и не такое сильное, но все-таки тоже имеется родовое чутье. Он задумался, потому я поторопила. Я так и не поняла, какая активность. Магическая. Очень слабая и нерегулярная. Когда он об этом сказал, мне тоже показалось, что откуда-то отсюда иногда волна силы идет, но точку исхода определить не получается. Она размазана в пространстве». «Скорее всего, дядя нашел бы быстрее, но мне не хочется признавать поражение. В конце концов, у него и бесподобного много дел. Я про занятость ректора уже осведомлена, из первых уст, но объяснение меня испугало. Магическая активность? Это опасно?» «Нет, не думаю», — Сад потер подбородок. «А опасная была бы точно сконцентрирована и более направлена». А здесь она стихийная. И как будто то появляется, то пропадает. Обычный фон, но знать бы откуда исходит. Может, все-таки в общежитии ведьм? Их корпус за этим, и источник может просто давать слабый горизонтальный фон. Кстати, ты же знакома с ведьмами. Можешь попросить их мне помочь в том же? Я съязвила. Поинтересуюсь у них, но почти уверена, что девчонки не откажут. Им только монетку надо за любую услугу подкинуть. А у тебя, как понимаю, найдется далеко не медяк. Надо же, вот тебе и наука, сад. Вы с высоты своего величия ни с кем не общаетесь, и даже помощь попросить напрямую не можете. Чувствуешь иерархический провал? Иерархический провал? — повторил он с усмешкой. — Ты точно сумасшедший ученый. Выдумываешь несуществующие термины. Ладно, пойдем еще крышу сегодня осмотрим, раз уж мы здесь. — А зачем такое рвение? — не понимала я. — Если вообще никакой опасности нет, да и от коменданта вскрываете, вряд ли бы ректор утаил серьезную угрозу. — Нет никакой угрозы. и рвения особенного нет. Я сам решил постараться выполнить задание, себя проверить. А то про чистую кровь с детства слышу, а на самом деле мало что умею такого, чего не умеют нечистокровные драконы. Просто интерес. Судя по всему, ты как раз одна из немногих, кто может подобное понять. Вот это я действительно могла». Мне тоже жуть как интересно было узнать все пределы и границы своих возможностей. Кстати говоря, а не способна ли я с такой задачей справиться вместо Сата? Ведь у меня тоже есть сила, о которой он не знает. И теперь, шагая с ним рядом вверх по лестнице, я тоже принюхивалась к воздуху и пыталась уловить какие-то магические волны. Ничего не получалось. Хотя я представления не имею, как их вообще улавливать. Любое расследование должно начинать со сбора всех деталей, потому я к ним и перешла. Унюхаю, когда буду точно знать, что именно унюхивать. А теоретически, что может быть источником подобного фона? По главной версии, человек с нестабильным магическим резервом. его реплика так удивила, что я остановилась и уставилась на парня. Он, видя мой интерес, продолжил. Возможно, пропустили редкой силы мага или самородка. Он даже сам об этом может не знать. И эта версия объясняет, почему волну можно почувствовать лишь глубокой ночью. Этот человек засыпает и перестает контролировать свой резерв. «Ничего себе!» — ответила я и отступила на пару шагов. «Это не опасно», — заверил сад. «Но маги такой силы должны быть правильно классифицированы. Я именно поэтому несколько раз пробирался сюда ночью, и никакого результата. Помнишь, как мы встретились в первый раз? Снаружи я изредка чувствую волну, но пробираюсь сюда, и ничего». ни одного подозреваемого. Я смотрела на него круглыми глазами и старалась неохать вслух. У меня-то круг подозреваемых резко сузился до одного человека. И понятно, почему сад не находил. Сейчас я не сплю. Тогда не спала. Да и вообще часто ложилась очень поздно из-за учёбы. Волею случая он проверял наш корпус как раз в часы моего бдения. «Ну, у д а ч и ему найти того мага, если я буду к р а у л и т ь лестницы». «И что ректор сделает с тем человеком, когда его найдет?» — осторожно поинтересовалась я. «Зависит от того, какие у него намерения. Если маг и сам ничего о себе не знает, то его поставят на учет или переведут на соответствующий факультет. Но если тот человек скрывается с какой-то определенной целью, о с о з н а о вёл всех в заблуждение, ему мало не покажется. «Вот теперь понятно. Мне мало не покажется, поскольку я только и делаю, что ввожу всех в заблуждение. Кажется, теперь я вообще спать не буду. Очень не хочется быть пойманной на злом умысле. Но сейчас возникла другая мысль. Сад, но что ты ищешь сегодня?» «Общежитие почти пустое. Тот ваш м а к сейчас, наверное, в столице спит?» «Отрабатываю другую версию», — прокомментировал он. «Нестабильный артефакт. Запрещено хранить в комнатах магические артефакты, и уж тем более такие, которые постоянно дают сбои в работе. Потому пока никому не сообщаем. Вред очень условный». а паника может быть настоящей. Вряд ли люди уносят на выходные все свои вещи, потому как раз в их отсутствие и легко проверить. Но нет, я не чувствую фона вообще. Неужели все-таки кто-то среди ведьм? Странно, ведь они с младенчества свои силы знают, но как раз на злой умысел всегда готовы. Я отошла еще на шаг от него. «Мне версия с артефактом нравится куда больше», — выдавила я. «Мне тоже. Найдем, и студента нарушившего правила просто вышвырнут из академии. Все просто. Намного сложнее будет разобраться, был ли злой умысел. Ты чего остановилась, Клариса? В принципе, можешь пойти спать, если очень хочешь. Я как-нибудь выберусь незаметно». Только не в твоём присутствии в здании. В смысле, совсем спать не хочу. Крыша, идём. Там точно найдётся артефакт. Была бы я магом со злым умыслом, там бы и спрятала. Странно, но мы ничего там не нашли, кроме паутины. Я этому удивлялась громче, чем сад. Какая неудачная ночь для магического детектива. Зато обнаружили дверцу наружу и смогли там немного посидеть, свесив ноги. А в таком положении, особенно под подмигиванием многочисленных звёзд, легче расслабиться и задавать любые вопросы. «Сад, а ты когда впервые в драконы обратился?» «Я родился в драконьей форме. Такое с эйрами часто случается». «Бедная твоя мама!» «Она не бедная, а очень даже богатая», — он тихо рассмеялся. «И она ведь тоже Эйра. Неправильно мерить её человеческими мерками?» «Верно. Но я про себя поблагодарила судьбу за то, что сама нечистокровная, а то моя мамуля такого дитятку могла и не пережить. А у папули уже на той стадии сердечко бы прихватило». и не было бы у меня всю жизнь любящих родителей. Не выросла бы я в любви и понимании, не стала бы такой смелой, чтобы бежать вслед за мечтой на другой конец государства. Теперь же я могу сидеть здесь и фонить случайно, пока сплю. Красота, а не жизнь! Сад, а тебе никогда не хотелось всё бросить и плюнуть на традиции? Общаться с кем хочешь, хоть с ведьмами, Хоть с прачками. Узнать, чем они живут, о чем шутят и о чем переживают. Это ведь совсем другая плоскость мира, в которой вас не бывает. Даже в голову не приходило. И вряд ли подобное могло вообще прийти в голову Эйру. Издержки воспитания посочувствовала я. А мне иногда кажется, что счастье в другом — Оно в этой свободе расправить крылья. Я задрала голову к ночному небу. В свободе не только мочь, но и хотеть жить без границ. Вы думаете, что получили всё, но сами не заметили, что ваши крылья давно связаны условностями. Вы рождаетесь на таком социальном уровне, выше которого подниматься некуда. Они же вы просто не приучены смотреть. После этого надолго ц а р и л а с ь тишина. И я забеспокоилась. Опять подалась порыву и наговорила лишнего. Мне ли учить драконов, как им жить? Потому с трудом оторвала взгляд от бесконечного черного пространства, добавила к нему вины и посмотрела на Сата. Оказалось, что он пристально смотрит на меня, но молчит. с а д я странная. н а п о м н и л я. «Можешь иногда не обращать внимания на мои дикости?» Он в с ё еще тянул паузу и смотрел, и я не могла угадать его эмоции, наконец начал говорить очень тихо. «Клариса, сейчас будет очень неуместно признание». «В чем?» Я на всякий случай немного отодвинулась, хотя в узком окошке не было предусмотрено пространство для масштабного маневра. «В том, что ты ужасно меня раздражаешь. Но при том только при общении с тобой я ощущаю разницу между моим миром и миром вообще, как если бы вся реальность ставилась под сомнение твоей безоблачной простотой». «Не совсем понимаю, о чем ты», И она охмурилась. «Иногда мне кажется, что ты дракон. Иногда мне кажется, что ты дочь какого-нибудь рыбака, родившаяся и выросшая в лодке посреди моря. Иногда кажется, что ты меня используешь только для того, чтобы подобраться к моей книге. А иногда кажется, что тебя подослали шпионы, чтобы свести с ума наследника рода декранов. Это выглядит проще, чем пытаться убить. Ума не приложу». Если в тебе золотая середина. Я наводил справки о твоей семье. Что? Я выкрикнула это и д е р н у л а с ь едва не сорвавшись вниз. Зачем? С ат резким движением перехватил меня рукой за плечо. Наверное, сумел бы удержать, даже если бы я полетела в п е р е д Однако продолжил тем же тихим голосом. Из интереса. Твоя семья состоятельна, но не титулована. «Ничто не говорит о том, что тебя держали в затворничестве, как ничто не говорит о том, что кто-то в твоем роду обладал столь же сильной магией, как ты». Предчувствуя дальнейшие расспросы, я громко возмущалась. «У меня мог спросить, а не наводить справки. Зачем вообще лезть в мою жизнь?» «А ты не догадываешься, зачем?» Я только теперь заметила, что маскировка спала. Его глаза снова сделались чёрными, очень д р а к о н ь я м и Или такое ощущение создавалось из-за слишком пристального взгляда. Я бы решила, что он злится, если бы не тон, очень мягкий и очень приглушённый, которым он вкратчиво выговаривал каждое слово. Кларисса, все твои ответы только сильнее запутывали, а мне нужно было знать главное. насколько большая социальная дистанция между нами. Сразу ли меня вышвырнут из семьи или немного подумают, если я заявлю им, что ты — та самая девушка, которая заставляет меня против воли смотреть иначе на мир. Не надо им такого заявлять. Уж точно не при условии, что ты просто дочь богатого купца без грамма благородной крови. Если у драконов крылья связаны, то у эйров еще и прибиты намертво условностями. Так дай мне подсказку, если она есть. Дай ее мне до того, как я позову тебя на первое свидание. Точнее, я уже позвал тебя на первое свидание. Но твоя ореховая аллергия пришлась... Ну, как те самые гвозди, которыми прибиты мои крылья. н ну, о я очень хочу найти выход. Даже больше, чем для начала разобраться в тебе. Так помоги мне найти свободу вообще в тебе разбираться. Я т у г о д у м но не настолько, чтобы и теперь суть не уловить. Это что же получается? Пока я ему хамила... случайно оскорбляла и плохо думала над тем, что говорю, сад высматривал во мне что-то другое. Представляю выражение его лица, если сейчас заявлю, что я далеко не дочь богатого купца. Правда, с граммом благородной крови. Интересно, одно на другое бьётся? Но подобный поворот меня очень разволновал, я прямо не могла справиться с задрожавшими руками. Не вовремя, неуместно, вообще против всяких моих планов и желаний. И притом нельзя сказать, что совсем неприятно. Я должна быть самая обыкновенная девушка, которой просто иногда хочется услышать нечто подобное. И не всегда сразу оцениваются перспективы подобных признаний. Руки затряслись, щеки загорелись, а спина выпрямилась. Волнение было неумолимо. Оно вынуждало меня прямо сейчас сбежать, спрятаться и обдумать услышанное. Сад, я тут подумала, что вообще неприлично нам сидеть посреди ночи наедине. Только сейчас об этом подумала. Нет, соседка о том же кричала, а до меня медленно доходит. Да и время уже. Бесы, как же неприлично. «Клариса, выдохни». Я тебя даже не трогаю, разве что за плечо, когда ты намеревалась упасть. А хотел бы вообще не за плечо и вообще не здесь. А сади коней, д о с т о п о ч т и м о й господин. А тут так мы еще и до насилия договоримся. Я насильник? Его глаза чернели все сильнее. Раз уж сама завела тему, то если мне придет в голову тебя насиловать, то я смогу это сделать на глазах всей Академии». отвернутся ь и изобразят, что не видят. «Но это уже слишком. Такие угрозы я мимо не пропущу. Да что ты себе позволяешь? Я ухожу, а ты оставайся, если хочешь. Служба службой! Но я не подписывалась выслушивать подобное». Он от крика тоже досадливо покривился. Наверное, он подумал, что мы никогда не можем найти общий язык. Способны разругаться даже там, где причины для ссоры не водилось. кивнул и спрыгнул вниз. Я вскрикнула, пытаясь разглядеть в темноте его фигуру, и через несколько секунд увидела, сад п р е с п о к о й н о шагал по освещенной дорожке в сторону своего корпуса. Но ведь он даже крылья не расправил. Да, магия драконов непостижима.